Глава 99 Прошло три недели, потом еще два дня. Было послеобеденное время, самое спокойное и беззаботное, когда Форсайт, Флосси и Джон отключали коммуникаторы, оставляя лишь канал 3++, и болтали на отвлеченные темы. Это был лучший способ расслабиться после очередного мозгового штурма, который происходил каждые несколько дней. Ежедневные дела, новые проблемы, а также значительные меры по усилению режима секретности и безопасности штаба управления Р позволили Форсайту и его помощникам снова почувствовать себя комфортно. «Между прочим, здешний заповедник движущихся камней считается довольно редкой диковиной. Предлагаю выкроить время и сгонять туда пока летний месяц». «Через пару недель здесь начнутся снегопады, и камней видно не будет». «Таких заповедников много, Эдгар?» – не согласилась Флосси. «И потом, здесь камни движутся медленно, а, скажем, на канавассе их движение заметно глазу». «Я хочу дополнить», – поднял руку Джон. «Здешние камни медленно двигаются, только когда на них смотрят. Но стоит зевакам отвлечься». Они преодолевают расстояние в несколько метров и даже десятков метров. Этот эффект впервые описал естествоиспытатель испытатель Дадель. И называется он Викитрастия. Об этом есть запись в энциклопедии Чудес. Неожиданно дверь в кабинет открылась, и, возникнув на пороге, непрошенный гость, как ни в чем не бывало, продолжил тему. Но, Дадель, это не авторитет. Его неоднократно ловили на подтасовках фактов еще в Лонгонской Академии Естествоиспытания, откуда он вследствие этого и ушел, найдя понимание в Академии Гафнера. «Но камни действительно перемещаются быстро. Сам был тому свидетелем не далее, как два дня назад», – допомнил первого непрошенного гостя второй, появившийся следом. Форсайт, Флосси и Джон сидели с вытянутыми лицами. Да, они не единожды представляли себе страшные картины штурма их убежища этими ужасными Симмонсом и Тайлером. Взрывы, крики, стрельба от бедра и шелест спасательных лифтов. Все это присутствовало в их страшных грезах. Однако, чтобы вот так, безо всякого шума... «Но как? Как вам удалось пройти детекторы и живых охранников?» — вскричал пораженный Форсайт, потрясая руками. «Твоя система охраны не идеальна, дядя Эдгар», — сказал Джим. «Если посмотреть на просвет, можно легко найти уязвимое место. Однако охранники живы и здоровы и находятся на своих местах, а датчики вполне исправны, хотя мы уже здесь». «А если ты будешь думать то, что думаешь сейчас...» «Я отстрелю твою хитрую и немолодую башку, Эдгар!» Сказал Тони, указывая на Форсайта длинным пальцем, как строгий учитель на ученика. «Вы что же, можете читать мысли?» Осторожно поинтересовался из своего угла Джон. «Нет необходимости читать их сейчас, если была возможность сделать это вчера», ответил Джим и, достав из кармана короткоствольный Бигген, бросил его в Флоссе. «Сорок лет в службе, Флосси, а пистолет оставляешь в столе. А как насчет двенадцатого параграфа контроля?» «Не полагайся полностью на охрану или прикрытие, какими бы надежными они ни казались», закончила Флосси, вертя в руках пистолет. «К чему весь этот спектакль?» – воскликнул Форсайт. «Если пришли нас убивать, так убивайте». «Вы не услышите просьб о пощаде, нет. Только знайте, что безопасность мира людей лежит на плечах управления «Р». А управление «Р» — это я, Флосси и Джон». «Ну и что это было, если не мольба о пощаде?» Ехидно проговорил Тони, и они с Джимом обменялись понимающими взглядами. «Признаться, были у нас мысли рассчитаться с тобой, дядя Эдгар?» Сказал Джим. Но это было давно, с тех пор прошли годы. Но чтобы наказать тебя, нам не было нужды наносить этот визит. Достаточно нейтрализовать систему жизнеобеспечения компьютерным вирусом и перекрыть каналы в паровой системе отопления, находящиеся под твоим кабинетом. Этого достаточно, чтобы покончить с тобой, находясь в сотнях тысяч километров от этих мест. Вместо этого мы с Тони решили заставить тебя послужить отечеству». «Я и так ему служу, в отличие от некоторых». «Эдгар, прекрати кривляться. Разве ты не понял, что у них для нас есть предложение?» Воскликнула Флосси, потрясая незаряженным пистолетом. «А он о нас сейчас и не думает. Его больше заботит, как поярче выглядеть в глазах истории», с обидой в голосе заметил Джон. «Старый ты позер, Эдгар». Форсайт помолчал, собираясь с мыслями. Затем поднял глаза над Джима и спросил. «И что вы предлагаете?» «Мы стони собрались уйти на покой. Но перед этим нужно запретить парням с большой дороги соваться в наши маленькие полисадники». «И ты, племянничек, полагаешь, что я знаю, как напугать больших парней?» «Да, мы немножко преуспели в технологиях». но лишь до тех пор, пока им не надоест играть с нами по нашим правилам. Успокойся, Эдгар, пугать больших парней тебе не придется. Ты лишь станешь представителем, ну, ну всего человечества. Так ведь, Тони? Так, Джимми, кивнул напарник. Не больше, ни меньше. Представитель тысячи миров. Вообще-то всего трех с небольшим сотен, заметил Джон. «Но я о больших парнях ничего не знаю. У нас есть лишь отрывочные сведения, на уровне слухов, не более», – возразил Форсайт. «Мы все тебе дадим, Эдгар», – сказал Тони и, подойдя к столу, взял из вазочки печенье. «Тебе не придется скрестись у них под дверью. Ты получишь коды, цифровые каналы прямого доступа, перекодировку речи в четвертый формат». «В какой формат?» переспросил Фарсайт. В четвертый. Тони попробовал печенье и кивнул с видом знатока. Сами печете. У нас есть повар. Замечательно. Итак, Эдгар, я продолжу. Ты выйдешь на генерала контрразведки, некоего Фарковского, и все, что от тебя требуется, это официально вызвать его на беседу. Он должен понять, что у нас здесь все уже в курсе. «В курсе чего?» «В курсе всего?» Но ну, я не знаю. Я почти ничего не понял». Форсайт растерянно развел руками, поглядывая то на Флоссе, то на Джона. «Зато я все поняла», — сказала Флосси, поднимаясь со стула. «Джентльмены, директор управления «Р» все понял или скоро поймет». Но мы уже принимаем ваше предложение и ждем, когда вы представите график действий. Неожиданно из внешнего мира, о котором находившиеся в кабинете временно забыли, пришло известие. «Сэр, это начальник службы охраны 4 пограничного региона «Квазар», – раздалось из динамика коммуникатора. «Привет, Сэм, какие успехи?» – спросил форсайт Кажется, эти двое, но ну, вы понимаете, о ком я говорю. Разумеется, Сэм. Продолжай. Они оставили кое-какие следы на Рио-Лангамуне. Если эта тема еще актуальна, я вышлю вам в центр все данные. Конечно, высылай, Сэм, поддержал подчиненного Форсайт. Ждем с нетерпением. В углу на своем стуле начал хихикать Джон. «Перестань!» – потребовал Форсайт и повернулся к Джиму и Тони. «Но какой график? Как мы будем готовиться к контактам?» «Никакого графика не будет», – сказал Джим. «Идемте к вашим компьютерщикам. Будем соединяться прямо сейчас». «Сейчас?» – удивился Форсайт. «Как сейчас?» – переспросила Флосси. «Да, сейчас и уже через неделю на крейсере мы хотим говорить с генералом Фарковским». Форсайт обменялся со своими помощниками удивленными взглядами, пожал плечами и ответил. «Ну, сейчас так сейчас, я не возражаю».